Несмотря на все любезные заверения Пера, гофе Гермистиша ни на шутку расстроилась. Нет, не о таком конце она мечтала. Надо сделать всё возможное, чтобы он никуда не уехал. Она ещё поталкует с ним наедине. Она не упустит случая насладиться торжеством Блумберговского учения, торжеством, которое она так долго и так тщательно готовила, только добившись полного обращения Пера она будет удовлетворена. а награду за его обращение она уже препосла. при этой мысли Гофигермейстерша нежно заглянула на Ингер. на пасторскую семью спич пера произвел очень благоприятное впечатление. даже неприклюнная пастоша смягчилась. теперь, когда она знала, что пап все равно скоро уедет, она невольно стала относиться к нему более снисходительно. Инга порядком струхнула, когда пар встал. Чего это он? подумала сей. Его мрачная задумчивость начала мало по-малу тревожить ее. Такое неуютное чувство, вероятно, испытывает человек, который стоит рядом с заряженной пушкой. Когда она поняла, что он просто хочет произнести спич, у нее отлегло от сердца, ебо это, как ей казалось, вполне объясняет, почему он все время... сидел с таким осусущающим видом но тут вспыхнул само новый повод для страха едва пер начал говорить она очень забеспокоилась как бы он не сказал чего-нибудь лишнего но заметив с каким вкусом и тактом и так там он выбирает выражения она облегчённо вздохнула само сообщение пера не показалось ей неожиданным она давно знала что он со дня на день может уехать Но теперь она окончательно убедилась в прежнем предположении. Конечно же, он получил письмо от невесты, и оно то и заставило его поспешить с отъездом. Может, там так прямо и написано, чтобы он немедленно вернулся в Копенгаген. Эта еврейка, наверное, вертит им, как хочет. Бедный, бедный пар. По его лицу никак не скажешь, что ему безумно хочется видеть свою невесту. Индир чуть не до слёз стало жаль Ферра. Хотя с другой стороны, непонятно, как он мог себя связать по рукам и ногам, зная, что ничто, кроме горя, это ему не принесёт. Тут может быть только одна причина. Его невеста не только красивая и богата, но и вдобавок умеет завлекать мужчин, как умеют все такие дамы. Гофь Гермисиша как-то рассказывала. что пер связался с этой женщиной, сам того не желая. Очень может быть, ведь он такой доверчивый. Затем гости поблагодарили хозяйку, та сказала на здоровье, и все встали из-за стола. Пер склонил свет перед Индир в церемонном поклоне, и она ответила ему небрежным кивком. Но тут же вдруг бросилась на шею отцу, и вопреки обыкновению При всём крепко рассылавала его. Среди общего послеобеденного веселья это неожиданное изъявление дочерней нежности прошло незамеченным. Отец добродушно потрепал Ингер по волосам и сказал: "Айда, дочка". И только у пера замерло сердце, и на несколько секунд потемнело в глазах. Ни на одном мгновении он до сих пор не осмеливался подумать, Что может рассчитывать на ответную любовь. Неожиданная выходка Ингир пробудила в нём смутные надежды и сразу распахнула перед ним и врата рая, и врата ада. В саду накрыли стол для кофе, но дело обернулось так, что пасырк и семье пришлось поторопиться с отъездом. Гоф и Гермистер на обеду велил подать коньяк или ликёр. И хотя пасырк к своему ужасу Заметил, что он и так выпил больше, чем следует, и решительно отказывался от вина. Гуффигермейстер опять наполнил оберёнки и коварно подсунул их Бломбергу на подносе. Спустя некоторое время он увидел, что рюмки пусты, и чуть не захрюкал от радости. В спьяну он и не заметил, что сам, увлёкшись разговором, выпил и то и другую. Восторг Гофьгермейстера достиг такой степени, что он захихикал вслух, а его выцветшие глазки, хоть и не без труда, отыскали Перра, чтобы найти понимающего свидетеля такого триумфа. Но Перр, даже не пригубивший своего стакана, ничего не видел и не слышал. Блумберг велил запрягать. И Гофьгермейстерша, огорчённая до глубины души поведением своего мужа, узнавшая, чем всё это кончится, Не стало удерживать гостей. Пастор не на шутку разозлился. Если он не подал виду, да то только потому, что разуна навсегда положил себе за правило не замечать некоторых изъянов в моральном облике гофермейстера. Отчасти он поступал так ради гофермейстерши, а отчасти потому, что будучи трезвым и расчётливым человеком, не мог не понимать, как важно, чтобы прихожане считали его Благодетельным провидением для Керсхольмских господ. Слуга доложил, что экипаж поддан. Первыми поднялись из-за стола дамы. Ингер вообще от кофе отказалась. Она углубилась в сад, сказала матери, что идёт искать четырёхлистный клевер, но на самом деле ей просто не хотелось ни с кем разговаривать. И вообще она с большим нетерпением ожидала отъезда. Хотя Пэр посадил её в коляску, Она даже не взглянула на него, а, прощаясь, не подала ему руки, тогда как родители расстались с ним очень сердечно. Во время продоездной суеты, гофермейстер, покачиваясь, стоял на верхней ступеньке кольца, махал слеп гостям на своим платком и злорадно скалил зубы, ибо был убеждён, что пасыры еле держатся на ногах. Пер ушёл к себе. У него от волнения кружилась голова. Так что войдя в комнату, он должен был сразу присесть. В комнате было уже почти совсем темно. Багровый свет гаснущей зари пробивался сквозь купы каштанов, бросая отблески на потолок и стены. Пэр сидел в большом кресле у стола, закрыв лицо ладонями. В нем царило страшное, неведомое до сильнейшего тени. Сперва он пытался уговорить себя, что просто ничего не понял. что всё это игра было новогоображения, но спокойствие не приходило. Одна лишь мысль о том, что он может быть любим ответно, сводила его с ума. Словно небесный свет блеснул перед ним как раз в ту минуту, когда вечная тьма готова была поглотить его. Он прижал руку к глазам, стараясь сдержать слёзы. Вот и настал час возмездия. Суд Божий поразил его. Злая судьба Каина, одинокий скитание в пустыне отныне станут его уделом. И ему даже не на что рабтать. Находясь в драхуме и твёрдой памяти, он продал свою душу за блага земные. Сделка со счастьем, выпавшим на его долю, оказалась союзом, заключённым с самим сатаной. И сатана честно выполнил условия договора. золота, почести, радости плоской любви, все земные наслаждения были повергнуты к его ногам. Оставалось только нагибаться и подбирать их. Перв вскочил, схватившись руками за голову. Нет, это неправда. Господь не допустит. Так ли уже велики его грешения? Да, у него были ошибки, но за них он готов нести заслуженную кару. С холодным расчётом продал он и душевное спокойствие, и материнскую любовь, и отцовское благословение, и родину. Положил на забрызганный кровью алтарь всюетного чистолюбия, духовную общность со своей землёй, своим народом, своим поколением. И это не единственная жертва. Выступив на погони за призраком, он омрачал жизнь других людей. Он приносил одно лишь горе своим родителям. одни лишь заботы о своих братьях и сёстрах. Он стал позором и разочарованием для своих друзей и доброжелателей. А как он обманул Якобу? Он не мог больше противиться мучительным укорам совести. Тяжело опустился он на кровать постели и рыдая, закрыл лицо руками. Господи, господи, я заслужил твой справедливый гнев. Я всё заслужил, всё, всё. В эту ночь он решительно и до конца порвал с прошлым и отдал себя во власть Бога своих отцов. Целую ночь он лежал без сна, мысленно перебирая свою жизнь, и сознание собственной вины всё больше тяготило его. Чувство греховности породило смирение, которого ему не доставало ещё сегодня днём. Смирение вылилось в молитву. Лишь под утро он немного успокоился, и когда слуга Принёс чай, он крепко спал. Первое, о чём он подумал, проснувшись, было письмо, не написанное письму Кикобе. Одним из выводов сегодняшней ночи было решение немедленно разорвать связь, которая не принесёт обеим сторонам ничего, кроме горя. Здесь не понадобится длинных объяснений. Последнее письмо Якубы убедительно доказывает, Стона готова к разрыву и даже сама желает его. Одевшись, он тут же сел за стол и достал письменные принадлежности. Выразить всё передуманное на бумаге оказалось не так-то легко. О том, как он обрёл Бога, пер, когда дошло до дела, не решился описать подробно. Это было новое, непривычное для него чувство, и он свято хранил его про себя. Он ограничился лишь несколькими поверхностными замечаниями об отсутствии общности мировоззрения. Без всего немыслима счастливая семейная жизнь. И заверил Якову, что он с тяжёлым сердцем и лишь после длительной борьбы разрывает союз столь ему дорогой. Несколько раз он переписывал письмо, пока оно наконец не удовлетворило его, желая избавить Якову от незаслуженных оскорблений. Он с величайшей тщательностью выбирал каждое слово и вину за ошибку, которую в своё время свела их, целиком брал на себя. Днём, отправив письмо, он отдыхал в беседке, где сидела и Гофьеги-мастерша с вышиванием. Она просила его подержать моток ниток, и разговор некоторое время вертился вокруг предметов безразличных, но пер вдруг захотелось рассказать ей всё как есть. на чистоту. И он сообщил о расторжении своей помолвки. Она пожелала ему счастья и сказала, что всегда этого ждала. А что вы намерены делать теперь? спросила она после недолгой паузы. Ведь тем самым вы, сколько мне известно, отказываетесь от значительного состояния. Пер ответил, что это обстоятельство беспорно повлияет на его положение и заставит изменить образ жизни. В частности, он решил отменить поездку в Америку, по крайней мере на некоторый срок. Очень разумно с вашей стороны, сказала Гофигермейстерша. Эта поездка никогда не вызывала у меня особого восторга. Довольно вы пошатались по белу свету за последние годы. Знаете, что я собиралась вам предложить? Вы ведь говорили с мужем о какой-то там перестройке водоречной системы, о том, чтобы пустить реку по новому руслу. Или как это у вас называется? Насколько мне известно, мужа очень заинтересовала ваша мысль, и мне лично она тоже кажется осуществимой. А раз так, вам бы, может, стоит обосноваться здесь и возглавить строительные работы, пока не отыщится ничего более для вас подходящего. Вам ведь здесь нравится? К тому же, у вас здесь есть друзья. Они будут рады, если вы поживёте в Керсхорме подольше. У Пера засияли глаза. Он понял её слова, как невольно сорвавшийся намёк на чувство Ингер к нему. Ведь Ингер всегда всем с ней делится. И вряд ли гофгермейстерша стала бы заводить этот разговор, считая она, что Ингер Предпочла бы никогда больше не видеть его. Да и вообще предложение Гофигерместиши пришло с ему по душе. Он нуждался именно в такой уединенной жизни, чтобы обрести утраченное равновесие. И заработать немного ему было бы тоже не грех. Для него будет делом чести как можно скорее расплатиться с Филиппом Соломоном и с Ивеном. Если вы ничего не имеете против, продолжала Гофигерместиша. Я сегодня же поговорю об этом с мужем. Вам лучше всего ни во что не вмешиваться, пока заинтересованные стороны не придут к соглашению, а потом вы можете спокойно отлучиться. Я надеюсь, что все разногласия будут очень скоро улажены, и тогда мы снова увидим вас. Отъезд свой первоначально назначил на завтрашнее утро. Впрочем, он собирался в Катмингаген не прямо А хотел по пути заехать к себе на родину и перед тем, как начать новую жизнь, поклониться дорогим могилам, чтобы доказать самому себе полную искренность своего обращения. Заодно он принял решение и по другому вопросу, занимавшему его в последнее время. Как ни грустно, у него до сих пор нет настоящего диплома. Родителей помнится, больше всего огорчало именно то, что не завершил своего образования. И все, с кем не заговори, узнав, что он инженер, первым делом спрашивали, окончил ли он политехнический институт. Он теперь и сам осознал, что при отсутствии официальной аттестации ему будет очень нелегко получить постоянное и хорошо оплачиваемое место, где он сможет спокойно продолжать свои изыскания. Особенно теперь Когда личность его не светит отражённым светом саломоновских миллионов, ему просто не обойтись без той респектабельности, которую придаёт наличие диплома. Желая как можно скорее наверстать упущенное, Пэр решил взять экзамен на землемера, или вернее, подвергнуться дополнительному испытанию, которое достаточно для человека с незаконченным политехническим образованием, чтобы получить место окружного инспектора. бу землеустройству. На всю подготовку, если как следует поднажать, уйдёт не больше, чем полгода. А средства к жизни можно либо занять, либо взять как аванс у хасылагера или ещё у кого-нибудь из дельцов, заинтересованных в осуществлении его проекта. После обеда он предпрянял долгую прогулку, чтобы попрощаться с этими местами. Вот уже несколько дней очень парило И ждали грозы. Небо было затянуто облаками, но на северо-западе среди чёрных туч пылал огромный багровый шар солнца, словно оплывало посвечнике чадящая свеча. На вершине холма, откуда виднелась церковь Бэструпы и пастёрский сад, Пэрро застал дождь. Несколько тяжёлых, крупных капель упали на его шляпу. Он поднял голову. Синяя молния На мгновение разорвала завесу облаков и сотрясла землю. И тут же на пера несверглись потоки воды. Бежать не имело смысла, он слишком далеко ушел от Кирсхольма, поэтому он решил спрятаться в открытом, без передней стены сарае, куда во время сенохоса сглибали сено. Подгоняемый ветром, он припустился всех ног и добежал до сарая как раз в то мгновение. Когда новый удар грома оглушил его, оказалось, что не только он искал здесь убежище. В полумраке сарая он разглядел высокого худого человека в долгопольном сером сюртуке и старомодной шляпе с широкими полями и высокой тульёй. Это был пастор Филтринг. Пер растерянно поздоровался, потом они обменялись несколькими словами по поводу грозы. Пастора явно не слишком обрадовала эта встреча. Он чуть отвернулся и провёл рукой по подбородку. Невольный жест человека, который стыдится своей небритой физиономии. И действительно, когда глаза Пера освоились с темнотой, он заметил, что и подбородок и щёки пастора покрыты густой щетиной. И вообще пастор казался каким-то заброшенным и одичалым. Но больше всего поразило Пера голова Фяутернга. Она вся была обмотана чёрным шёлковым вуалем, концы которого торчали из-под шляпы, и это обстоятельство, вероятно, тоже крайне смущало беднягу. Во всяком случае, он только чуть приподнял шляпу здоровой с пером, хотя в остальном держался чрезвычайно любезно. На западе новая молния прорезала облака, и снова сильный удар грома сотряс землю. Боюсь, она ударила где-то возле бедстропа, взволновался пер. Вы здесь не совсем чужой, как я вижу, ответил пастор. Да, я живу здесь уже несколько недель. Скажите, я ошибаюсь или вы действительно были один раз в Борубской церкви? Тут пер представился и рассказал, что гостит в Керсхольме у Гуфигермейстерши. Я, кажется, что-то слышала о вас. Вы ведь инженер, верно? Пау утвердительно кивнул. Да, мы живём в такое время, когда хозяевами жизни становятся люди техники или, в вольном переводе, мастера на все руки. Снова заговорил Фиалтинг, немного помолчав. Просто утор берёт, когда видишь, как пароходы и поезда лишают нашу планету всякой значительности в наших собственных глазах. Расстояние между странами становится все меньше, а в один прекрасный день оно, пожалуй, вообще исчезнет. Вполне вероятно, быть может, наступит такой день, когда машины свяжут нас с Луной и со звездами. С точки зрения физики это вполне допустимо, и тогда мы будем знать тайны мироздания, как содержимое своего кармана. Но вот расстояние от носа до рта прибудет неизменным. На дайте им человек не властен, добавил пастор после непродолжительной паузы. Пар невольно улыбнулся. Ему вдруг стало жаль пастора, потому что тот явно был не в себе. Опять потолковали о погоде, о том, как внезапно разразилась гроза, о показаниях барометра и тому подобных вещах. Когда эта тема была исчерпана, а дождь все не унимался... Пастор снова завёл речь о современном господстве техники. Здесь одновременно думали прокладывать железную дорогу. В наши дни было бы неплохо, если бы каждому двору вела железно-дорожная ветка. Сколько мне известно, план этот до сих пор не предан заведению. Перр кратко отвечал, что всемирное развитие путей сообщения есть жизненно важное условие нашего времени. Пастор задумался. Он по-прежнему смотрел куда-то в сторону, на косые струи дождя. Жизненно важное, повторил он со слабой улыбкой. А что теперь считается не жизненно важным? Врачи и инженеры, преподаватели и военные, каждый ратует за свое. Не постигло бы нас участь людей апоплексического сложения, ведь они как известно умирает от избытка крови. Но увы, для датчанам непосредственно угрожает такая опасность. Сперва надо еще возместить то, чего мы лишились в шестьдесят четвертом. Возместить, протянул пастор, по-прежнему не глядя на Перо, и в его глазах полыхнули синие огоньки, словно от блиск молний, все еще браздивших западную часть небосклона. А я считаю, что нас до сих пор питают те духовные силы, которые рождаются у народа в годину бедствий. Было мгновение, когда почти все мы осознали, что в мире нет ничего жизненно важного, кроме милости Господней. Пер не без смущения ответил старой поговоркой: «На Бога надейся, а сам не плашай». Но пастор только покачал головой. «Ну, Божью помощь не назовешь помощи в обычном смысле слова». Однако выбрали же мы тогда из разрухи. А кто сказал, что нам помог Бог? Если судить по результатам, то скорее всего, надо приписать случившееся вмешательству дьявола. Пер решила, что не стоит заводить спор с этим безумцем. Но в пасторском осуждении нового времени прозвучали нотки, которые затронули его как представителя этого времени. И потому он шёл своим долгом защищаться. Он сказал, что страх Божий, поддерживавший народ дани в несчастье и превращавший слабых в гениев, тут перо снова с волнением вспомнил свою мать, что этот страх не оставил народ и в дни мира, и что именно ему мы обязаны возрождением страны, во всяком случае за пределами столицы. Но пастор бесцеремонно перебил перо, заметив, что слова страх Божий. лучше неприменимы к христианам наших дней ибо сейчас принято по понебратски брать господа подручку а то и вовсе в детском порыве любви бросаться ему на шею явно подразумевая Блумберга он что-то связвил насчёт уютного христианства в арповской молельне христианства которое вскоре сделается истинной религией страны ибо со своим лексиконом вновь подслушанным в детской комнате со своим поэтическим чувсюканием оно просто создано для такого народа, как дочание, для народа, окискивающего идиллию даже в религии и возмещающего лирикой недостаток веры. Вот вы говорили про военные годы, но вы слишком молоды, чтобы помнить это время. Иначе вы сами со вздохом сожаления о невозвратно ушедшем Упомянули бы порой годину великих испытаний. Кто-то лежал в военное время, кто был свидетелем великого мужества, беззаветного самоотречения, готовности на любые жертвы, на любые муки. Всех свойств, которые перед лицом общей беды рождались, даже среди слабых духом, тот понял или просто почувствовал, каких высот способен достигать дух народа. Можно лишь сожалеть о том, что тогда не было завершено уничтожение национального языка. Хители нам остаётся только ждать, пока Господь в своём божественном милосердии уничтожит национальные границы внутри германской расы, и мы мало помалу окончательно растворимся в ней. Ибо судьба нации сходна с судьбой отдельного человека. Душа её обретает свободу, лишь после смерти. Было время, когда избранным народом считались греки, и Бог гласил их устами. Потом мы искали божественные откровения в безискусственной мудрости пастушеских племен Израиля. Настанет день, когда мы, северо-германская раса, с нашим лютеранским варварством, коснемся покровов вечности. Пар удивленно взглянул на него. И пастор, перехватив этот взгляд, оборвал на полуслове, словно испугался или просто пожалел, что так разоткровеничился. Он замолк, и хотя дождь не унимался, торопливо кивнув Перру, поспешил прочь. За ужином, всё ещё находясь под впечатлением этой встречи, Пер подробнее расспросил Гоф и Гермесишу о фейлтринге. Помимо всего, его очень заинтересовало, зачем это пастор обвязывает голову. У него страшная боль в затылке, объяснила Гофигермейстерша, и потом он считает, будто у него опухоль мозгу, что не говори, а жалко его.